Глава восьмая. Когда Аарон упомянул про аукцион и сбор средств, я представила себе роскошно украшенный зал битком набитый богатыми стариками. Не спрашивайте почему. Однако я никак не ожидала увидеть открытую площадку на крыше, где у входа нам вручат по бокалу вкуснейшего на моей памяти игристого вина и где, конечно же, соберутся экстравагантные персоны всех возрастов. Кто бы знал, что светские круги Большого Яблока настолько... Красочные. Разумеется, меня познакомили далеко не со всеми. По большей части м ы держались рядом с футболистами всех мастей. Впрочем, после откровений Арна это было логично. За последний час мне представили двух тренеров, агента, спортивного комментатора и еще несколько влиятельных персон, занимавшихся бог весть чем. Я кивал им с уверенным видом, будто прекрасно разбираюсь в их сфере деятельности. Единственные, с кем мы разговаривали за пределами тесного спортивного сообщества, несколько предпринимателей, но об их корпорациях и холдингах я тоже никогда не слышала. Незнакомцам Аарон представлял меня как Каталину Мартин, не уточняя, кем я ему прихожусь и чем занимаюсь. Это немного помогало сбросить напряжение и даже искренне наслаждаться вечером. Я в первый и, скорее всего, в последний раз очутилась на подобном мероприятии. Буду веселиться на всю катушку. Аарон, я уже говорила, но повторюсь, как я рада тебя видеть. Анжела дама лет пятидесяти, одетая в платье, которое стоило в два-три раза больше моей квартиры, улыбнулась. Особенно в столь приятной компании. Щеки у меня запылали, и я отвернулась, делая глоток из длинного высокого бокала. Мы болтали с ней несколько минут. Все это время я молча, даже зачарованно, наблюдала за новой знакомой. От ее изящества и грации бросала в трепет. Вдобавок, в отличие от большинства присутствующих, у нее были добрые глаза. А еще, как выяснилось, именно она организовала сегодняшний вечер, что прибавляло ей лишних очков. Так, напомни, Анжела прищурилась, ты же в этом году участвуешь в аукционе. Я не успела проверить окончательные списки. Да, конечно, сказал Арран за моим плечом. У нас не было времени обсудить, в чем конкретно заключаются мои обязанности. Когда я, наконец, собралась с мыслями, мы уже выходили из лифта. В зале мы принялись сновать от одной компании к другой, и я не успела расспросить Аррана о деталях. Рада слышать, Анжела отпила из бокала. А то, по правде говоря, у меня были сомнения. Откинув голову, она рассмеялась. В прошлом году аукцион выдался довольно напряженным и весьма занятным. Аарон рядом со мной пошевелился. у к р а д к о на него покосившись, я заметила, как он расправляет плечи. Ему не нравилось, куда заворачивает разговор. Интересно, Анжела тем временем продолжала. Хорошо, что ты сегодня не один. Теперь вечер выйдет очень оживленным. Она повернулась ко мне. Каталина, дорогая, надеюсь, вы готовы к жесточайшей конкуренции. Аррон опять пошевелился. Какой конкуренции? переспросила я. Потом вспомнила про слова Аррона. Тебе, Каталина, надо сделать на меня ставку. И, кажется, сообразила, зачем я здесь. Аррон крепче стиснул бокал. Тебе не о чем беспокоиться. Я с удвоенным любопытством посмотрела на него и только потом повернулась к Анжеле. Та улыбалась с крайне насмешливым видом. О, я вовсе не беспокоюсь. Я растянула губы в точно такой же ехидной улыбке. Всегда готова к приключениям. Арн смиренно вздохнул. Анжела осклабилась еще шире. Что ж, оставлю Арну честь рассказать тебе все в деталях. Она подалась ко мне и тихо добавила: Уверена. Что в его исполнении история прозвучит куда более увлекательной, особенно та часть, про которую лучше никому не знать. Ого! Не успела я потребовать разъяснений, как Анжела помахала кому-то позади нас. Вот, а Майкл, прошу прощения, я обязана с ним поздороваться. Разумеется. По-прежнему скованно кивнул Аарон. Наверное, был рад, что Анжела уходит. Приятно было увидеться. Аналогично. Я вежливо улыбнулась. Рада знакомству. Уж я-то как рада, к а т а л и н а Анжела наклонилась и чмокнула меня в щеку. Не дайте ему сорваться скрючка. Подмигнув на прощание, она отправилась на другую сторону крыши, где собралась большая часть гостей. Они с н о в а л и между высокими столиками и рядами п л е т ё н ы х торшеров, которые служили единственным источником света. Обстановку будто взяли из модного журнала. Я повернулась к Арну. Тот глядел на меня. Не спуская синих глаз, еле сдержав румянец, я о т к а ш л я л а с ь б л э к ф о р д я вся внимание. Я поднесла к губам бокал и, наконец, допила шампанское, которое цедило последний час. Кажется, настала пора ввести меня в курс дела. Арн на мгновение задумался. Наверное, ты уже догадалась, что главное событие вечера – аукцион холостиков. Аукцион холостиков. Медленно повторила я. Видимо, для тебя это о б ы ч н ы е р а з в л е ч е н и я по субботам. Арн з д о х н у л Я покрутила в воздухе пальцем. Продолжай, хочу знать остальное. Вряд ли тут есть что добавить. Он взвесил в руке свой бокал. Уж прости, Блэкфорд, но добавить можно много чего. Кроме того, я хочу убедиться, что правильно поняла твои планы. Он стрельнул в меня взглядом. Я спрятала улыбку. Итак, на аукцион выставляются, как ты сказал, холостяки? А не самые. И их выкупают одинокие женщины. Арнки о в н у л Деньги, разумеется, идут на благотворительность, добавила я. Он снова кивнул. Я постучала пальцем по подбородку. Мне вот интересно. Нет, забудь глупости. Арну о стало взглянул на меня. Говори уже, Каталина. Когда люди покупают этих самых х о л о с т я к о в Я заметила, как он прищурился. На лице у него было написано неприкрытое раздражение. Что дальше? Что с ними делают? И снова поджатые губы. Я не унималась. Это же не яхта и не Порше. На холостике не прокатишься. Ладно, прозвучало немного двусмысленно. Прокатиться можно и на мужчине, если в приватной обстановке. Не в этом смысле. Торопливо добавила я, когда Арн изменился в лице. Я про гонки на скорость. Маши н ы б е р у т чтобы на них ездить. С мужчинами так не получится, по крайней мере, я не пробовала. Я покачала головой. С каждым словом меня откровенно несло. У Арана медленно б е л е л и губы. Ты понял о чем я? Нет, ответил а р о н поднося картубокал. Я редко понимаю, что ты говоришь, к а т а л и н а Он поднял правую руку к албу. Тот, кто предложит самую высокую ставку и передаст деньги в благотворительный фонд. получит право на свидание с купленным лотом. Для этого и нужны холостяки. Постой-ка, что? Свидание? Аррон нахмурил брови. Да, свидание. В смысле свидание? В прямом. Это когда два человека встречаются в ресторане и ужинают, или занимаются чем-то еще. Он выразительно округлил глаза. Например, катаются на аттракционах в парке. Я разинул рот. Да он издевается? Очень смешно. У меня вспыхнули щеки, однако смущаться было некогда. То есть мы с тобой будем должны, ну ты понял, что именно? Пойти на свидание? Пояснила я в полголоса, чтобы нас не услышали. Я знаю, я подставной участник, но нам все равно придется выполнять условия аукциона. Ты говорил, я должна сделать на тебя ставку, вот я и, ну ты понял. Судя по кислой гримасе Арона, мои слова ему откровенно не нравились. Он медленно дернул кадыком, будто проглотил очередную гадость. Не волнуйся, разберемся потом. Неважно. Сейчас важнее выбраться из той ямы, в которую я себя закопала. Значит, ты участвуешь в аукционе каждый год? Арон на мгновение отвел глаза. С тех пор, как переехал в Нью-Йорк, уже в третий раз. И ты... всегда водил победительниц на с в и д а н и е Да, это не относится к теме разговора, но мне ужасно хотелось знать. Непонятно только зачем. Разумеется, это одно из условий. Вспомнились его недавние слова. А ты всегда исполняешь свои обязательства? Конечно. Меня будто пнули в живот. Тогда в квартире, когда он заверял, что не откажется от нашей сделки, я решила, будто он говорит от самого сердца. Да, я испытывала некоторый скептицизм, однако при этом чувствовала себя особенной. Верила, что он готов на многое ради меня, что я всерьез могу рассчитывать на его поддержку, верила, что он понимает, как это важно для меня и как сильно я в нем нуждаюсь. Видимо, все иначе. Просто Арент а к о й по натуре, я совершенно ни при чем. Глупо, конечно. К чему были иллюзии? И... Чем ты обычно занимаешься на свиданиях? – ляпнула я, стараясь не выдать Арну своих мыслей. Куда водишь женщин? Ничего особенного, – со вздохом признался он. Прошлые два раза я устраивал встречу в приюте для животных. Мы проводили там какое-то время, помогали с уборкой, брали на прогулку собак. Это было очень мило, щедро и совершенно не в его стиле. Сердце на миг пропустило удар. Опустив голову, я поймала себя на том, что играю с браслетом. Значит, ты водил туда и победительницу прошлых торгов? Да. а р р н взглядом просил меня сменить тему и не расспрашивать о той истории, которую упоминала Анжела. О, рассеянно тозвалась я. Кстати, раз мы заговорили о прошлом аукционе, что тогда случилось? а р р н напрягся и смиренно вздохнул. Ничего особенного. Да? Я изобразила удивление. То есть конкуренции, которую обещала Анжела, можно не бояться? Просто к слову пришлось. Аарон недовольно дернул губами и скривил их в надутой гримасе. Надо же, Аарон, и надулся? Вообще никаких проблем не предвидится, настаивала я, впервые увидев Аарона с таким выражением лица. Совсем, совсем? Аарон б л э к ф о р д по-прежнему д у л с я от чего хотелось улыбаться во все зубы. Не знаю, каким чудом я сдержалась. Ну и ладно, пожалуй, я плечами. Видимо, для тебя, б л э к ф о р д быть в окружении возбужденных поклонниц обычное дело. Я намеренно его дразнила. Как устоять, когда у него такой вид, будто он умирает со стыда и готов прыгать на задних лапках? И все-таки, что именно случилось в прошлый раз? Тебя чуть не растерзали всей толпой? Или, может, кидали к ногам деньги, пихали их трусы? Если бы он умел краснеть, то, наверное, залился бы краской до самых ушей. Не надо стесняться, ты взрослый мальчик. У а р а н а в слетели брови. Да, этому уже выяснили. Он подошел ближе. Я способен за себя постоять. Не похоже. Прозвучало не так уверенно, как хотелось бы. Он опять шагнул ко мне и в животе от чего-то затрепетало. К счастью, он подался еще ближе, б у р о в е с и н и м взглядом. Сегодня здесь будешь ты. Затрясло сильнее. Странно. Я должна. Что? Что я должна испытывать? Ты перебьешь все ставки. Твоя будет самой высокой. Сердце бешено стучало. Я смотрела на него, в к о н е ц теряя голову, что в общем-то было оправдано, учитывая, как близко он стоял. Аррон не отступал. Он говорил, и голос звучал все ближе и ближе. Расходы я беру на себя. Платить буду я, так что не стесняйся. Главное в ы и г р а й Если хочешь швыряй деньги к ногам, только постарайся сделать так. Он выдержал паузу, и у меня пересохло в горле. Чтобы меня купило именно ты, ясно? Последние несколько слов эхом прозвучали в голове, и по коже побежали мурашки. Мне пришлось отступить на шаг, чтобы переварить услышанное. Хорошо, что расходы б л э к ф о р д берет на себя. Сама я сумела бы пожертвовать не больше пары сотен, а значит у нас два варианта: либо Арн Блэкфорд и впрямь любит благотворительность, либо он настолько богат, что ему без разницы, сколько денег я спущу, лишь бы избавить его от свидания. Свидания, на которое нам придется сходить, чтобы соблюсти правила, только оно будет не настоящим, потому что это все понарошку. Что ж, сделка и сделка, Блэкфорд», — сказала я неловко пожимая плечами. И отгоняя не успевшую оформиться мысль про свидание с Аароном в приюте для животных, где он будет играть со сворой крохотных щенков, желательно футбольной амуницией и п о р л а морде Диос, у меня слишком богатое воображение. Аарон открыл рот, но не успел ничего сказать, потому что к нам подошел мужчина. Тот хлопнул его по плечу. Аарон сперва напрягся, но увидев, кто стоит за спиной, расслабился. Глаза мне верю. Незнакомец от души с а д а н у л его по спине. Не уж то сам Арн а о Блэкфорд почтил нас своим присутствием, вот так счастье. Арн о фыркнул чуть слышно, но я все равно заметила. Не такое уж и счастье, раз ты тоже здесь. Пробормотал он, скривив губы в подобии улыбки. Мужчина, который, судя по поведению, был когда-то дружен с а р н о м покачал головой. О, черт, ты ранил меня в самое сердце. Он схватился за грудь, выразительно скорчив темное лицо. Сколько времени прошло с тех пор, как я последний раз видел твою мерзкую рожу? Как по мне, слишком мало. Всегда серьезный Арн вдруг ожил. Он расслабился и повернулся к гостю. Как жизнь, т и д ж е й Прозвучало на удивление тепло, даже фамильярно. Лучше не бывает, откликнулся тот. Хочешь верь, хочешь нет, но я рад, что вернулся. Черт, никогда бы не подумал, будто соскучусь по этому городишке. Я невольно издал смешок. Засмотревшись на нового совершенно непривычного Арона, тот расслабился, казалось, вот-вот улыбнется и даже обменивался шутками с давним приятелем. Но, о, вижу ты в приятной компании, привет! Тиджей выпрямился и зубасто хмыльнулся. Кажется, он был примерно одних лет с Ароном, такой же широкоплечий и почти не уступал ему ростом. Кори е глаза разглядывали меня с неожиданным интересом. Вряд ли его впечатлила моя неземная красота. Нет, он, как и я сама, больше удивлялся тому факту, что Ара, оказывается, не такой уж нелюдимый упырь. Ты представишь меня, д е в у ш к и большой А. Где твои манеры? Он подтолкнул Ара локтем. а р о н даже не дрогнул, по своему обыкновению стоя непоколебимой стеной, что в общем-то было ожидаемо, учитывая его прозвище, о котором я обязательно еще спрошу. Он открыл рот. Но было поздно. Ну и ладно, сам представлюсь даме. Друг Аррона не оставил ему шанса. Он протянул мне руку. т а й р е Джеймс, рад знакомству. Аррон издал какой-то звук, очень похожий на н е д а в н е е фырканье. Или Ти Джей. Для тех редких счастливчиков, которые могут назвать меня другом. Приятель Аррона ухмыльнулся еще шире. Я с легким смешком пожала ему руку. Рада знакомству. Я Каталина Мартин. Прошу, зовите меня Лина. Тиджей ухватился за мою ладонь и склонил голову набок. Что привело вас сюда, Лина? Неловко улыбаясь и совершенно не представляя, что ответить, я вопросительно глянула на Арана. Я, а р о н вмешался. Мы с т и д ж е е м вместе играли в с е т л е Он повернулся к другу. Каталина приехала со мной. Тиджей не отрывал от меня взгляда, молча ожидая подробностей. Да, Каталина прозвучала слишком официально и размыто. Здесь я, пожалуй, соглашусь. Я откашлялась. Мы приехали Сараном. Я указала на него пальцем. Он забрал меня из дома и привез сюда на машине. Я закивала. У Тедже изумленно округлились глаза. Стало неловко, и я принялась болтать с удвоенной силой. У меня тоже есть права, но движение в Нью-Йорке такое жуткое, что я не рискую ездить по городу. Лина, что ты несешь? Поэтому хорошо, что Аарон меня подвез. Он-то машин не боится. Скорее это его надо бояться. Я рассмеялась, однако смешок быстро сошел на нет. Я его, конечно, не боюсь, иначе бы в жизни не села бы к нему в машину. Лина, заткнись, хватит, закрой рот. Аарон сейчас п р о ж ж ё т в тебе взглядом дыру. Теджей тоже. но тот смотрел не так злобно и с куда большим интересом. В общем так, мы приехали вместе. Мысленно поежившись, я напомнила себе, что изначально сама виновата. Нечего было врать. Приятель Арона усмехнулся, засунув руки в карманы бордового смокинга. Он разглядывал нас обоих, переводил взгляд с меня на Арона, уж не зная, что такого он увидел, но от чего-то вдруг кивнул, ехидно о с к л а б и в ш и с ь Да. Он пожал плечами. Аррон умеет навести ж у т и Он подмигнул. Не то что я, я тот еще очаровашка. Не то слово. Я улыбнулась, радуясь, что т и д ж е й взял разговор на себя. Как вы, наверное, знаете, сегодня ожидается аукцион холостяков. Я здесь такой, конечно, не один. т и д ж е й с у х м ы к о й поднял руки и стрельнул глазами в сторону Аррона. Тот, казалось, вот-вот просверлит его взглядом. Но тоже подписался на участие, и пусть мой ценник наверняка подскочит до небес, уверяю, я стою каждого потраченного цента, и т и д ж е й перебил а а р о н не надо. Аарон неуловимым движением приблизился ко мне, почти задевая рукой плечо. Зерно, проклюнувшееся еще у меня в квартире, когда я потеряла способность игнорировать его присутствие, дало новые побеги. Я подняла голову, посмотрев на Аарона: не старайся зря. Сказал он другу, сам не отрывая от меня взгляда, до спины что-то дотронулось. Наверное, мне п о ч у д и л о с ь потому что ощущение тут же ушло. к а т а л и н а сегодня будет ставить на меня. Я заморгала, затерявшись в его взгляде. Слова прозвучали очень близко, почти задевая левый висок. А не слишком ли ты в себе уверен? Донесся голос т д ж е я который тоже внимательно изучал а р н а учитывая, что девушку ты просто подвез. Арн поднял голову, повернувшись к другу. Между ними что-то намечалось. Наверное, пора вмешаться. Однако теджей запрокинул голову и р а с х о х о т а л с я мигом, разбивая напряжение. Да шучу я большой А. Еще один смешок. Видел бы ты свое лицо. На секунду показалось, ты сейчас мне в морду дашь. Ты же знаешь, я не такой. Я к девушке своего друга приставать не буду. Я вовсе не... Надо сказать т д ж е й что нас Сараном связывают не настолько близкие отношения, но условия нашей сделки были слишком размытыми и непонятно и м е ю ли я право кому-то о н е й рассказывать. Я пришла сюда под видом его спутницы, как подставная участница торгов, но значит ли это, что я должна притворяться его девушкой? Нам определенно стоит обсудить все условия договора, причем заранее до поездки в Испанию. Репетиция выдалась гораздо сложнее, чем я думала. т и д ж е й он не собирался вас бить. Арн с облегчением выдохнул и еще ближе шагнул ко мне. Грудь коснулась моего плеча, заставляя чувствовать тепло. Вижу, ничего не изменилось, пробормотал Арн. Такой же лоботряс, каким был. Хватит, перебила я. Он просто тебя дразнит. Я бы тоже дразнила, не ч у в с т в у я себя так странно, потому что могла думать лишь о том, как плечо прижимается к его груди. Ясно? Слушай свою девушку. Я просто бью по слабым местам. Тиджей по-прежнему улыбался, буквально сияя от радости, совсем как старые добрые времена. У меня возник один вопрос: почему Тиджей дразни Тарана? Всегда ли так было? Видимо, да. Иначе с чего тот в считанные секунды практически на ровном месте ощерился и едва не полез в драку? Кстати, о старых добрых временах. Начал Тиджей вдруг помрачнев. Слышал про тренера. Мои соболезны, мне, приятель. Я знаю, вы двое давно не разговариваете, но в конце концов он же твой. Все нормально, перебил Арон. От него волнами исходило напряжение. Он подвинулся, словно ему стало неуютно. Спасибо, однако соболезнования лишние. Я подняла голову. Арон очень сурово смотрел на друга. Ладно, пожал тут плечами. Не буду больше говорить. Это твоя жизнь, дружище. Только время не ждет, пока ты забудешь обиды. Годы берут свое. Ти Джей уставился на друга со странным выражением лица. Хотела бы я понять, о чем речь, что он пытается сказать Арну и какое отношение ко всему этому имеет загадочный тренер. Я убедил своего папашу тоже приехать и даже записал его на аукцион. Ти Джей снова улыбнулся. Пора вставать на ноги и возвращаться к жизни. Он так волнуется. Не успели мы с а р а н о м ничего сказать, потому что Арн о по-прежнему недовольно кривился, а я пыталась понять, о чем речь. Как Тиджей повернулся ко мне. Итак, Лина, если вам надоест эта скучная рожа, знаете, что на сцене будет не один Джеймс, а сразу двое. Обязательно учту. Улыбнулась я, стараясь говорить как можно мягче. Хотя думаю, мне и одного холостика хватит за глаза. Арн немедленно посмотрел на меня. Зачем я так сказала? Кстати, о делах. о помнился Тиджей. А укцон и вот-вот начнется, и меня прислали за этим засранцем. Лина, если вы не против, мы пойдем. Да, конечно. Я огляделась и заметила, что гости уже стягиваются ближе к сцене, расположенной на дальнем краю крыши. Стало немного нервно. Можете идти. Я натянуто улыбнулась. Я подожду. И добавила в полголоса, указав на Арана: Вы же знаете, как он любит поговорить. Хоть немного отдохну от его болтовни. Тед ж е й захихикал. Вы точно хотите потратить на него деньги? Заверяю, я ничуть не. Арн смерил его взглядом. Может хватит уже? Ладно тебе, я просто предложил. Теджейв скинул руки. Я усмехнулась, но довольно криво, потому что Арн преодолел последние разделявшие нас сантиметры и прижался к грудью к моему плечу. Ужасно захотелось, чтобы он никуда не уходил. Я подняла голову. Арн смотрел сверху вниз с толикой сожаления. Видимо, я держалась слишком скованно, выдавая в н у т р е н н е е н а п р я ж е н и е поэтому ему не хотелось оставлять меня одну. Я покачала головой, уговаривая себя не придумывать глупости. Да, Тиджей, точно, ответила я на изначальный вопрос и посмотрела на Арона. Иди, я справлюсь. Он замешкался, не двигаясь с места, и мне стало неловко из-за того, что он вынужден со мной н я н ч и т ь с я Не глупи, большой А. Никуда я не денусь, а тебе пора идти. Я рассеянно похлопала его по груди. Арон медленно опустил взгляд, ровно в тот же самый миг, когда по ладони пробежали электрические токи. Я опасливо убрала руку, не имея ни малейшего представления, зачем вообще это сделала, и осознав только один факт: жест вышел, д а н е л ь з я естественным. Арону было неловко оставлять меня одну, потому что я стояла с потерянным видом, и я решила его успокоить. Но мы не друзья, не надо об этом забывать. Я откашлялась. Иди уже, правда. Я подняла пустой бокал, чувствуя, как щеки в сотый раз за вечер заливаются краской. Я пока выпью. Могу задержаться и рассказать, как проходят торги. Он говорил до да странности ласково, мне стало неуютно. И тоже, пожалуй, выпью. Очень хотелось опять погладить его и заверить, что все будет хорошо. Пришлось сцепить руку в кулак. Думаю, я сама разберусь, тихо сказала я. Вряд ли это так уж сложно. А если я все равно хочу рассказать, в неожиданном порыве поддеть его и вернуть нас к обычным отношениям, я встала на цыпочки, подалась ближе, чтобы только Арн меня слышал. Разберусь сама. Если не получится, в любом случае постараюсь не тратить твои деньги на всякий бесполезный хлам вроде яхт и грязных трусов. Правда, б л э к ф о р д ничего не обещаю. Я откинулась назад, ожидая, что он закатит глаза или усмехнется, в общем, покажет, что я добилась своего и мы стали оба прежними. Вместо этого я наткнулась на синий взгляд, полный чего-то волнительного и до ужаса неловкого. Впрочем, Арон моргнул и все исчезло. Ладно, вот и все, что он сказал. Никаких извивительных насмешек, никаких едких упреков. Мол, это не смешно и неуместно спускать чужие деньги на яхту. Никаких встревоженных взглядов при упоминании белья. Ничего. Одно только ладно. Ну и пусть катится к чертям. Давай, идем, сказал т и д ж е й потянув за собой Арона. Лина, еще увидимся, подмигнул он. Конечно, пробормотала я и качнула головой, чтобы спрятать смущение. Обхаживайте поклонниц, парни. Я вскинул а кулак. т и д ж е й открыто рассмеялся, а Арон странно посмотрел. Надеюсь, он не слишком жалеет о том, что впутал меня в свои планы. Мужчины развернулись и бок об о к пошли к сцене. Они представляли собой шикарное зрелище. Я невольно уставилась им вслед. Тиджей наклонился к моему фальшивому кавалеру и что-то тихо сказал. Аррон, не сбавляя шагу, молча покачал головой и толкнул Тиджей с такой силой, что любой другой отлетел бы в сторону. Тот лишь хохотнул в ответ. Я поймала себя на том, что широко хмыляюсь. Видеть Ара на среди людей, ведущих совершенно непривычный мне образ жизни, жизни, которую он старательно б е р е г от окружающих, было крайне странно и волнительно. Рука поднялась сама против воли. Пятнадцать сотен. о т л е д и в т ё м н о синем платье. Шокированно произнесла в микрофон Анжела, лично ведущая аукцион на протяжении последнего часа. У меня пересохло в горле. Я опешила от собственной наглости. Я отчаянная женщина, только что поставила у м о помрачительную сумму денег на мужчину, на холостяка, причем отнюдь не на Арона. Милый, на вид пожилой мужчина, на которого я только что сделала ставку, восторженно приветствовал меня со сцены. Он с облегчением выдохнул и легонько мне поклонился. Как бы ни было неловко, стыдно и, по правде говоря, чуточку страшно, я не смогла удержаться от ответной улыбки. Стараясь не глядеть по сторонам и особенно не коситься на Ара, стоявшего слева от сцены в ожидании своей очереди, я попыталась отогнать заслуженное чувство вины. Надо перевести дух. Мою ставку наверняка перебьют. Просто нужен был толчок, чтобы завести толпу. Поэтому я подняла руку. Не вытерпела длинной душераздирающей паузы, затянувшейся на целых пять минут после того, как на сцену вышел симпатичный старик. Его улыбка сразу показалась мне знакомой. Также улыбался Тиджей. Дамы и господа, кто предложит шестнадцать сотен за Патрика Джеймса? Прозвучал из динамиков голос Анжелы. Никто не поднял руки, желающих не нашлось. Черт! Мужчина, в котором я опознала отца т и д ж е я стоял на сцене, весь седой в подтяжках, слегка сгорбленный от возраста и разительно отличавшийся от других х о л о с т я к о в выставленных на торги. Он улыбался, довольный тем, что у ч а с т в у е т в аукционе, пусть даже на него претендует один единственный покупатель. Я. Да, проблема, потому что я тут за тем, чтобы сделать ставку на а р н а а не на чужого мужчину, вдовца, ищущего по словам Анжелы верную спутницу жизни. Господи, я была готова сама пригласить его на свидание, не смогла молча стоять и смотреть, как старик, ужасно похожий на моего родного а б у э л о Дедушку смиренно ждет, когда на него у д о с у ж и т с я сделать ставку. Это же сбор средств. В конце концов, разве гости не должны жертвовать деньги налево и направо? Поэтому я сделала ставку. Один нюанс: деньги не мои. Я поморщилась. Не с м о т р и на Ары на Лина не надо. Если придется, заплачу сама. Вопрос лишь в том, позволят ли мне участвовать в торгах дважды. Черт, надеюсь, что да. Анжела тем временем распевалась на сцене соловьем. Мистер Джеймс любит ужины при свечах и верит, что каждый человек рано или поздно встретит свою судьбу. Патрик кивнул. Новых желающих не появилось. Муэрда, муэрда, муэрда! Чёрт, чёрт, чёрт! Лучше не смотреть на а р н а Наверняка он в ярости. Потом извинюсь. Постараюсь объясниться. Мистер Джеймс обожает парусный спорт. Увлекся с тех пор, как внук подарил ему яхту. Свидание должно пройти именно там. Краем глаза я заметила, как несколько женщин неподалеку встрепенулись при упоминании яхты и подняли руки. У меня отлегло от сердца. Такое чувство, будто я потеряла разом пять килограммов. Взглядом я нашла Арна. Это не составило труда. Я словно точно знала, где он стоит. На секунду перехватило дыхание. Во всем дурацкий смокинг виноват. Залюбовавшись тем, как он смотрится на сцене, очень внушительный и эффектный. Я напрочь забыла, где нахожусь. Торги за Патрика продолжались, я же смотрела только на а р н а Тот чурился, видимо, пытался понять, что происходит. В остальном он выглядел прекрасно, нереально мужественно, как, впрочем, всегда, за исключением долбанного смокинга, который сидел на нем точно в л и т о й Немного успокоившись от того, что он не слишком злится, я пожала плечами и одними губами произнесла: "Извини, хорошо". Арн прищурился еще больше и чуть заметно покачал головой. Нет, прочитала я по губам. Я фыркнула и изобразила в ответ: Прости мне, правда, очень-очень жаль. Арн снова недоверчиво качнул головой. Нет. Разозлившись от того, что он мне отказал дважды, хоть и имел на то полное право, я раздраженно вскинула руки. Господи, он просто девятнадцать сотен атлете в темно-синем. Раздался в ушах голос Анжелы. Стоп, что? Нет, я вздрогнула и опустила руки, крепко прижав их к бокам. Посмотрела на Анжелу, убедиться не уж т о я и впрямь сделала ставку на сей раз не намерено и обнаружила, что она указывает в моем направлении. Черт! Покосившись на Арана, я увидела, как он закатывает глаза и привычно сжимает губы в тонкую линию. Поморщившись, я натянуто ему улыбнулась, пытаясь выразить сожаление. И в глубине души надеюсь, что у Патрика найдется в запасе еще одна яхта. Пусть мою ставку поскорее перебьют. Анжела объявила следующую сумму, но зал безмолвствовал. Вместе со смущением накатило чувство вины. Я во все глаза уставилась на а р о на губами четко выговаривая: «Исвини». Очень медленно и старательно, в надежде, что он поймет мои чувства. Тот в своей обычной невозмутимой манере держал мой взгляд. Я беззвучно повторяла ту же фразу самым старательным образом, потом скривила губы в скорбной гримасе, стараясь лишний раз не двигаться, чтобы случайно не сделать еще одну ставку на постороннего мужчину. Мне правда очень жаль, твердила я, с лицом п о л н о й идиотки. Правда, очень очень жаль. Я и впрямь дура. Люди вокруг бросали на меня косые взгляды. Но я старалась их не замечать, старательно симафоря Арну. Всем своим видом я выражала раскаяние, хотя, как по мне, он сам виноват, поручил задание, оказавшееся мне не по силам. Зрелище, наверное, было впечатляющим, потому что не успела я о помниться, как у Арна затряслись плечи. Он вдруг согнулся и одной рукой взялся за затылок. Я не видела его лица и не понимала, что происходит. Кажется, он разозлился до крайности и вот-вот превратится в халка. Однако не успел я испугаться всерьез, как Аарон откинул голову, открывая взгляду невиданное зрелище. На лице у него была улыбка, широкая, красивая и на удивление искренняя. В уголках глаз собрались морщинки. Он выглядел совсем непривычно, никогда его таким не видела. Ненавидеть Аарона становилось все сложнее. Я тоже просияла в ответ, растянула губы в улыбке столь же искренней и внезапной. Аарон расхохотался, запрокинул голову, затряс плечами. Он смеялся прямо на сцене, у всех на глазах, и такое ощущение, будто ему было откровенно плевать на зрителей. Мне, видимо, тоже. В тот момент единственное, что меня заботило, это его яркая улыбка и неожиданный смех. Ужасно хотелось вытащить телефон и сделать фотографию в знак того, что мне не чудится, и в будущем при желании иметь возможность вспомнить день, когда Арн б л э к ф о р д человек, бесивший меня одним своим присутствием, озарил зал улыбкой невиданной красоты. Почему все так сложно? Может, в первую очередь из-за меня? Я сама все запутала. Не успела я оправиться от эффекта, вызванного простой улыбкой. Пусть р е д к о й для человека, на которого я не могла наглядеться, как Арн шагнул в центр сцены. Из динамиков донесся голос Анжелы: "Чудесно, надеюсь, мистер Патрик и его счастливая покупательница, леди с голубым в е е р о м получат искреннее удовольствие от свидания". Залюбовавшись своим фиктивным кавалером, который оказывается умел красиво улыбаться, я не заметила, как мою ставку на Патрика перебили. И наконец наш последний лот. а р р н б л э к ф о р д леди джентльмены, давайте начнем с полутора тысяч. Позвольте напомнить. Анжела округлила глаза и усмехнулась. О, кажется, можно не напоминать вам делать ставки, чтобы внести свой вклад в общее дело. Оглядевшись, я поняла, почему она так говорит. В воздух уже взмыли десятки рук. Рада вашему энтузиазму, подхватила Анжела. Пятнадцать сотен от леди в красном. Обернувшись, я увидела самую проворную дамочку. Она сидела в первом ряду и выглядела лет на двадцать старше меня. Хоть я и не любила судить по внешности, у этой особы такой вид, будто она способна спустить за вечер прорву денег. Я повернулась обратно к сцене и поймала взгляд Арона. От улыбки не осталось и следа. Он подобрался, лицо у него опустело. Почему-то мне стало обидно. Правда, разбираться в чувствах было некогда. Мне поручили одно единственное дело, и я опять облажалась второй раз подряд. Настроившись, я выдохнула. Нельзя отвлекаться на пустяки, хоть и удивительные, но все-таки бесполезные, вроде способности а р о на выражать эмоции. Семнадцать сотен, предложила Анжела, и я вскинула руку, делая ставку. Опоздала. Леди в красном. Та снова опередила меня, и так повторилось пять или шесть раз подряд. Покосившись на Арана, я заметила, как он напрягся, был раздосадован не меньше моего. Я расправила плечи, прислушиваясь к словам Анжелы. Замечательно, объявила она в микрофон. Давайте поднимем ставки, дамы и господа. Мистер б л э к ф о р д пользуется большим спросом. Как насчет девятнадцати со? Я торопливо вскинула руку, не сводя глаз с Леди в красном. т а оказалось проворнее. о пять. Анжела хихикнула и снова указала на нее, подтверждая ставку. Леди в красном неожиданно обернулась в мою сторону и самодовольно усмехнулась. Я прищурила глаза. Ну уж нет, к черту благотворительность! Теперь это дело принципа. Анжела объявила следующую ставку, и я взмахнула рукой с поразительной скоростью, чуть не потянув мышцы, но слова Анжелы компенсировали любые травмы. Прекрасная дама в темно-синем улыбнулась ведущие за стойки. Я улыбнулась в ответ, чувствуя странное тепло внизу живота. Объявили следующую ставку, и снова она стала моей. Ха, выкуси, дамочка в красном. Та, словно услышав меня, резко обернулась, прищурила глаза до узких щелочек, поджала губы, откинула светлые волосы и смерила недовольным взглядом. В этот момент я окончательно убедилась, что это дело принципа. Дамочка охотится за а р н о м А я своего Арна ей не отдам. Не своего, конечно, просто Арна. Я Арна ей не отдам. Прозвучал сигнал к следующей ставке. Не успела а н ж е л а ее объявить, как я уже тянула руку. Леди в красном смерила меня ледяным взглядом, от которого даже летом застыли бы пруды в Нью-Йорке. Я хотела вытянуть язык, но вовремя вспомнила, что это было бы неуместно, и ограничилась ухмылкой. Мы с ней сражались еще пять или шесть раундов. С каждым разом все напряженнее. Руки мелькали, взгляды морозили воздух, дышать становилось тяжелее, лицо горело, словно я через весь Центральный парк бежала за мороженщиком. о н о того стоило, пока Арн был моим. Не моим, просто, в общем, ясно. Я так увлеклась дуэлью, что почти забыла про мужчину на сцене, даже не глядела на него с самого начала кровопролитной схватки. Вспомнив про Арона, я в очередной раз вскинул руку, подняв ее как можно выше. В конце концов на к о н у стояла умопомрачительная сумма денег, и в этот раз оказалась в полном одиночестве. Анжела махнула в мою сторону, объявив: "Леди в темно-синем раз". Сердце сильнее забилось в груди. Я мельком увидела рядом с недовольной леди в красном седовласого мужчину. Она встала, скрестив руки: "Леди в темно-синем два". Продолжила Анжела. Мужчина что-то прошептал на ухо леди в красном. Та вздохнула в ответ и кивнула, правда очень неохотно. Нуже, нуже, нуже. Арн почти мой. Продана красивой пылкой даме в темно-синем. Анжела подмигнула мне, закрывая торги. Из горла чуть не вырвался торжествующий вопль. Я повернула с к Карну, от радости х о т е л с п л я с а т ь л и к у ю щ и м а хать кулаками, кричать что-нибудь восторженное, но это было бы не к месту, и я сразу пожалела бы о своей импульсивности. Однако, когда перед глазами появился Аран, бурлящие эмоции стихли сами собой. Он даже не улыбался, просто глядел на меня. Снова накатило разочарование, что я больше не вижу его улыбки. Теперь, наверное, так будет всегда. Я стану искать улыбку, а натыкаться на недовольную гримасу. Я сглотнул а комок в горле, отгоняя глупые фантазии. Несмотря ни на что, я все-таки ободряюще улыбнулась. Арн просто кивнул в ответ с обычным для себя, о з а б о ч е н н ы м видом, когда мысли заняты каким-то делом. Он размашисто спустился со сцены и направился ко мне. Было до ужаса обидно. Он не хочет разделить со мной победу. Я старательно держала на губах улыбку. Синеглазый мужчина, которого я купила на один вечер, подошел ко мне и встал рядом. Низко опустил голову, подбородком почти касаясь ключиц. Я ждала, что он скажет, а он молчал. Я хотела произнести что-нибудь сама, но не находила слов. Пауза затягивалась. Накатило знакомое предчувствие, поднимая крохотные волоски на руках. Меня вдруг осенило, д о чего странным, изумительным и даже шокирующим выдался вечер. Я будто попала в сказку. Переминаясь с ноги на ногу под тяжелым взглядом, я сглотнула, затем еще раз. Тишина становилась неподъемнее. Надеюсь, у тебя есть яхта, Блэкфорд. п р о и з н е с л а я немного сумбурно. Иначе я пожалею, что не выбрала Патрика. Аарон не п о в е л и бровью. Он пристально смотрел на меня, глаза на один удар сердца вдруг потеплели. Вокруг них проступили морщинки от улыбки, которую он прятал. Теперь я могла ее разглядеть. В груди что-то шевельнулось, маленькое, неуловимое, незаметное, но все равно сбивавшее дыхание, которое после аукциона не спешило возвращаться в прежний ритм. Аррон шагнул ближе. Иногда мне кажется, ты любишь надо мной издеваться. И без того низкий голос прозвучал г л у ш е обычного. В словах поочудился двойной смысл. О, я нахмурилась, открыла рот, однако сказала не сразу, сдерживая себя. Ладно, ты имеешь право злиться. Если честно, мыквиты, потому что ты обязан был предупредить, как здесь будет жарко. Я неловко рассмеялась. Иначе захватила бы пару с ю р и к е н о в пригодились бы для л е т и в красном. Надо мной стоял невозмутимый Арн и глядел, как я переминаюсь с ноги на ногу. Между нами снова воцарилась тишина. заставив вдруг осознать, что толпа перед сценой давно разошлась, и голоса в сопровождении приятной мелодии теперь несутся с другой стороны крыши. а р о н первым нарушил молчание, предложив: "Потанцуй со мной".